Порвём эту бумажку, и придёт весть, где наш папа. Но мы бумажку не нашли. А когда пришла с работы мама, она не могла понять, почему в доме такой беспорядок. Она спросила у меня: "Что вы здесь делали?" За меня ответил младший брат: "Папу искали". До войны любила, когда папа рассказывал сказки. Он знал много сказок и умел их рассказывать. После войны сказки я уже не хотела читать. Она пришла в белом халате, как мама. Саша суетин 3 года, сейчас слесарь. Живёт в райцентре Щучене, Гродненской области. Помню отдельными картинками: маму в белом халате, отец офицер, мама работала в госпитале. Это потом уже старший брат рассказывал. А я помню только белый мамин халат. Даже лица не помню, только белый халат. И ещё белую шапочку. Она всегда стояла на маленьком столике. Именно стояла, а не лежала, такая накрахмаленная. Вторая картинка. Мама не пришла. К тому что папа часто не приходил, я привык. А мама раньше возвращалась домой всегда. Мы с братом одни сидим несколько дней в квартире, никуда не выходим. А вдруг появится мама. Стучат чужие люди, одевают и куда-то ведут нас. Я плачу: "Мама, где моя мама?" "Не плачь, мама придёт", утешает меня братишка. Он старше меня на 3 года. Мы оказываемся в каком-то длинном то ли доме, то ли сарае на нарах. Всё время хочется есть. Я с осупуговицей на рубашке, они похожи на леденцы, которые привозил из командировока отец. Я жду маму. Картинка третья. Какой-то мужчина запихивает нас с братом в угол нар, накрывает одеялом, забрасывает тряпками. Начиная плакать, он гладит меня по голове. Тоже брат мне потом рассказывал, что мы оказались в концлагере. Там брали у детей кровь. Взрослые нас прятали. Но однажды мне надоедает долго сидеть под одеялом. Начинаю тихо, а потом громко плакать. Кто-то сбрасывает с меня и брата тряпки, стягивает одеяло. Открываю глаза, возле нас стоит женщина в белом халате. Мама, качусь я к ней. Она гладит меня сначала по голове, потом по руке, затем берёт что-то из металлической коробочки, но я не обращаю на это никакого внимания. Я вижу только белый халат и белую шапочку. Вдруг острая боль в руке. У меня под кожей иголка. Не успеваю накричаться, как теряю сознание. Прихожу в себя, надо мной сидит тот самый мужчина, который нас прятал. Рядом лежит брат. Не пугайся, говорит мужчина. Он не мёртвый, он спит. У вас взяли кровь. Это была не мама? Нет. Она пришла в белом халате, как мама. И я закрываю глаза, и дальше ничего не помню. Кто и как нас спас в лагере, как оказались мы с братом в детдоме, как узнали, что родители наши погибли. Что-то случилось с моей памятью. Пошёл в первый класс. Дети 2-3 раза прочтут стихотворение и запомнили, а я 10 раз прочту и не запоминаю. Но запомнил, что двойки мне учителя почему-то не ставили. Другим ставили, а мне нет. Тётенька, возьмите меня на руки. Марина Кирьянова, 4 года. Сейчас киноработник, живёт в Минске. Вот если бы спросить, что такое детство, каждый бы сказал что-то своё. А для меня детство это мама с папой и конфеты. Всё детство я хотела маму с папой и конфет. За войну ни одной конфеты, ни то, что не попробовала на вкус, какая она, даже не видела. Первую конфету я съела через несколько лет после войны, через лет 5. А маму с папой я не нашла. Даже фамилии своей настоящей не знаю. Подобрали меня в Москве на Северном вокзале. Как зовут, спросили в детдоме. Мариночка. А фамилия Фамилии не знаю. Записали: Марина Северная. Как хотелось, чтобы кто-то обнял, приласкал, а ласки было мало, кругом война, у всех горе. Иду по улице, впереди мать детей своих ведёт. Одного возьмёт на руки, понесёт, этого поставит, другого берёт. Сели они на скамеечку. Она посадила меньшего к себе на колени. Я стояла, стояла, смотрела, смотрела. Подхожу к ним: "Тётенька, возьмите меня на колени". и стала качать как куклу. Дима Суфранков 5 лет, сейчас инженер-механик, живёт в Минске. Не так, по моему детскому сознанию, ударило слово война, как напугало слово самолёты. Самолёты, и мать стала нас сгребать с печи. А мы боимся с печи слезать, боимся из хаты выходить, пока она одного снимет, другой назад залезет, нас пятеро. Если раньше птицы были далеко-далеко, высоко-высоко, тут тут нас с птичьего полёта расстреливают. И кажется, что это так низко, что нигде на земле не спасёшься. Мама нас меньших рушниками к себе привязывала, а старшие сами бежали. Двоюродная моя сестра, ей было 10 лет, несла своего братика 5 лет. Бежала, бежала. Сил не хватило, и она упала. И пролежали они в снегу всю ночь, и он замёрз. А она жить осталась. Выкопали ямку его похоронить, а она не отдаёт Мишенька, не умирай, зачем ты умираешь? Думали, что сошла с ума. Жили мы в болоте. Курени себе построили и так жили. Курени это такие буданчики, одни голые брёвна и дырка вверху для дыма, а внизу болото. И зимой, и летом в них жили. На сосновых ветках спали. Пришли раз с мамой из леса, хотели что-нибудь в хате взять. Кто пришёл, всех согнали в школу. Поставили на колени и направили на нас пулемёты. Стоят на коленях женщины и мы. И мы дети одного роста с полемётами. Слышим, в лесу стреляют. Немцы, партизаны и к машинам, а мы в лес. После войны я долго железа боялся. Лежит осколок, а у меня страх, что он ещё раз взорвётся. Соседская девочка, три годика, нашла лимонку и стала качать, как куклу. В тряпке завернула и качает. Граната маленькая, как игрушка, только тяжёлая. Мать добежать не успела. В гроб положили поясок, башмачок и несколько кишочек. После войны в нашей деревне старые головчицы Петряковского района ещё 2 года так хоронили детей. Каждый день плакали матери. Мне уже букварь купили. Лиля Дерюжина 7 лет. Сейчас учительница живёт в Минске. Я должна была пойти в первый класс. Мне уже букварь купили и портфель. Сестре Рае было 5 лет, а Томе 3 года. Жили мы в Рассонах. Отец наш работал директором лесхоза. Но за год до войны он умер. Жили мы с мамой. В тот день, когда до нас докатилась война, мы все трое были в детском саду, и самая маленькая тоже. И вот всех детей разобрали, а мы остались. За нами никто не приходит. Нам было страшно. Мама прибежала последняя. Она работала в лесхозе. Они сжигали какие-то бумаги, закапывали поэтому она задержалась. Мама сказала, что будем эвакуироваться, что нам дали под воду. Надо было взять с собой самые необходимые вещи. Помню, что в коридоре стояла корзина. Положили мы эту корзину на телегу. Сестричка взяла свою куклу. Мама хотела куклу оставить, кукла была большая. Сестра стала кричать «Не оставлю!». Выехали мы за рассоны, и перевернулась наша телега, раскрылась корзина, и оттуда посыпалась обувь. Оказалось, что мы ничего не взяли с собой: ни поесть, ни сменной одежды. Мама была очень растеряна и перепутала корзины, взяла ту, в которую собирала обувь для починки. Не успели мы собрать эту обувь, как налетели самолёты и стали бомбить беженцев, обстреливать из пулемётов. Куклу нашу продырявили насквозь, а сестричка осталась совершенно целой, даже без царапинки. Вернулись мы назад и стали жить уже при немцах. Мама носила продавать вещи отца. Помню, что в первый раз она выменила костюм на горох. Было у нас большое старое одеяло ватное. Мама шила из него бурки, кто просил. За это ей платили как могли. Когда у нас была затирка, когда яйцо одно на всех. Мама не говорила, что она помогает партизанам, но я догадывалась, потому что она часто куда-то уходила и не говорила куда. Когда она шла что-то менять, то мы знали, а тут она уходила и всё. Я гордилась мамой и говорила своим сестричкам. «Скоро придут наши. Придет дядя Ваня. Это папин брат». В тот день мама налила молоко в бутылку, заткнула пробкой и пошла. Она закрыла на ключ. Мы трое залезли под стол. На нем была большая скатерть. Там тепло и играли в дочки-матери. Вдруг слышим треск мотоциклов. Затем страшный стук в дверь. И мужской голос с искажением произносит мамину фамилию. Я почувствовала что-то недоброе. А у нас под окном со стороны огорода стояла лестница. Мы спустились по ней. Я схватила одну сестрёнку за руку, вторую посадила на шиё. Это у нас называлось атыбаты. И мы вышли на улицу. Там собралось много детей. Те, кто приехал за мамой, нас не узнали, не нашли. Они ломают дверь, а я вижу, что на дороге показалась мама, такая маленькая, такая худенькая. И немцы её увидели. Они побежали туда наверх, на горку, схватили маму, заломали ей руки и ударили. А мы бежим и кричим все втроём, кричим сколько есть силы: "Мама!" Они её втолкнули в мотоциклетную коляску. Она только крикнула соседке: "Феня, милая, ты посмотри за моими детьми". Нас соседи отвели от дороги, но каждый боялся к себе брать, а вдруг придут за нами? И мы пошли плакать в канаву. Домой нельзя. Нам уже рассказали, что в соседней деревне забрали родителей, а детей сожгли, закрыли в доме и сожгли. И мы боимся войти в дом, что нас сожгут в нашем доме. Так было, наверное, 3 дня. То мы в курятнике сидим, то к огороду нашему подойдём. Есть хочется, а в огороде ничего не берём, потому что мама ругалась, что мы рано рвём морковку, когда она ещё не выросла. Горох обрываем, Мы ничего не берём и говорим, что мама, конечно, переживает, что мы всё уничтожим на огороде. Она не знает, что мы ничего не трогаем. Взрослые передавали, и дети нам приносили, кто брюкву варёную, кто картофельную, кто бурак. Потом нас забрала к себе тётя Арина. У неё остался один мальчик, а двоих она потеряла, когда уходила с беженцами. Мы всё время вспоминали маму, и тётя Арина повела нас к коменданту тюрьмы, стала просить о свидании. Комендант сказал: что разговаривать с мамой нельзя. Единственное, что он нам разрешил, это пройти мимо ее окошка. Мы пошли мимо окошка, я увидела маму. Нас вели так быстро, что мама увидела только я, а сестренки не успели. Мамино лицо было красное, я поняла, что ее сильно били. Она нас тоже увидела и только крикнула «Дети!» и больше не выглянула в окошко. Потом нам передавали, что она увидела нас и потеряла сознание. Через несколько дней нам передали, что маму расстреляли. И я, сестричка Рая, понимали, что нашей мамы уже нет, а самая младшая Томочка говорила, что вернётся мама. Я всё ей расскажу, если мы её обижали, не брали на руки. Когда нам давали поесть, я лучший кусочек отдавала ей. Так я помнила делала мама. Когда маму расстреляли, подъехала к нашему дому машина, стали забирать вещи. Соседи позвали нас: "Идите попросите валенки, тёплое пальто. Скоро будет зима, а вы одеты по-летнему". Стоим мы втроём, маленькая томочка сидит у меня на шее, а я и говорю: "Дядя, дайте ей валенки". Полицейский в это время их взял и несёт. Я договорить не успела, как он пнул меня ногой на отмышь. Сестра свалилась и ударилась головкой о камень. На утро мы увидели большой нарыв. У тёти Арины был платок почти как одеяло. Она завяжет ей головку, а нарыв всё равно видно. Я ночью обняла сестрёнку, а головка у неё большая-большая. И у меня страх, что она умрёт. Узнали об этом партизаны и забрали нас к себе. В партизанском отряде нас утешали все как могли, очень любили. Мы даже забыли на какое-то время, что у нас нет мамы с папой. У кого-то рубашка порвалась, рукав свернули, нарисовали глаза, нос и подарили нам куклы. Учили нас читать, про меня даже стихи сочинили. Лиля в ванночке сидит, Лиля жалобно кричит: "Ой, беда, беда, беда, очень мокрая вода". Как стало опасно, нас отвезли назад к тёте Арине. Командир, а командиром отряда был Пётр Миронович Машеров, спросил: "Что вам надо? Что бы вы хотели?" А нам надо очень много. Нам нужны гимнастёрки. И нам сшили платья из такой же ткани, как гимнастёрки, зелёненькие такие платья с отстрочными кармашками. Нам всем скотали валенки, всем пошили шубы, сшили варежки. Помнишь, что привезли нас к тёте Арине? на возу вместе с мешочками. В мешочках были мука, крупа. Даже оставили кожи, чтобы тётя Арина смогла пошить нам ботиночки. Когда к тёте Арине пришли с обыском, она выдала нас за своих детей. У неё долго выпытывали, почему мы беленькие, а сын у неё чёрненький. Что-то они знали. Погрузили в машину нас и тётю Арину с мальчиком. Привезли в Выдрецкий концлагерь. Помню, что это было зимой. Спали на полу. На досках только солома спали так. Я, потом маленькая Тома, с ней рядом Рая, а дальше тётя Арина и её мальчик. Я лежала с краю. Рядом со мной часто менялись люди. Дотронусь ночью до холодной руки и понимаю, что человек умер. Понимала, что могу умереть и я, но боялась за маленьких сестричек. У маленькой в партизанском отряде нарыв на головке пропал, в концлагере появился снова. Тётя Арина всё время прятала этот нарыв. Потому что знала, увидит, что девочка больная, расстреляют. Она завязала сестре голову толстыми платками. Ночью я слышала, как она молилась: "Господи, если ты забрал их мать, сохрани детей. А я просила, пусть останется хотя бы маленькая томочка. Она такая ещё маленькая, что ей ещё нельзя умирать". Из конслагери нас куда-то повезли. Везли в вагонах для скота. Помню, что доехали мы только до Латвии, и там нас разобрали местные жители. Самую первую забрали томочку. Тётя Арина на руках вынесла её старому лотышу и стала на колени. Только спасите её, только спасите. Он сказал: "Если я донесу её домой, то она будет жить". А идти мне 2 км, через речку, потом кладбище. Все мы попали к разным людям. Тётю Арину забрали от нас. Скоро мы узнали, что победа. Я пришла к людям, у которых была сестра Рая. Куда нам идти? Мамы нет, пойдём заберём Тому. И надо искать тётю Арину. Поговорили мы так и пошли искать тётю Арину. И то, что мы её нашли это чудо. Она нашли благодаря тому, что она очень хорошо шила. Мы зашли в одну хату попить воды. У нас спрашивают, куда мы идём. Отвечаем, что идём искать тётю Арину. Девочка хозяйки говорит: "Идёмте, я вам покажу, где она живёт". Тётя Арина ахнула, когда увидела нас. Мы были худы, как досочки. Стоял конец июня, самое тяжёлое время. Старые урожаи съели, новый еще не созрел. Мы ели колоссия, еще зеленые, натеребим и глотаем. Даже погрызть не успевали. Так хотелось есть. Недалеко от этих мест, где мы жили, был город Краслов. Тетя Арина сказала, что нам надо ехать в город и ехать в детдом. Сама она болела и попросила, чтобы нас отвезли. Нас привезли рано утром, ворота еще были закрыты. Посадили под окошко детдома и уехали. Утром встало солнышко, из дома выбежали дети. Все в красненьких туфельках, трусиках, без маечек, с полотенцами в руках. Бегут к речке, смеются, а мы смотрели и не верили, что есть такая жизнь. Дети заметили нас, а мы сидим оборванные, грязные, они кричат. Новенькие приехали. Позвали воспитательниц. У нас никто не спрашивал никаких документов. Нам принесли кусок хлеба и консервы и сказали. «Девочки, вы пока посидите, а мы пойдем баню топить». Помоем вас и покажем, где вы будете жить. Вечером приехала директор, увидела нас и говорит, что нас надо отвезти в Минский детприёмник, а там распределят в какой-нибудь детский дом, а у них переполнено. А мы, как услышали, что нам опять надо куда-то ехать, стали плакать и умолять оставить нас. Директор попросила: "Дети, не плачьте, не могу больше видеть ваших слёз". Куда-то позвонила и нас оставили в этом детдоме. Там был прекрасный Чудный детдом. Там были такие воспитательницы, что таких, наверное, и сейчас нет. Нас очень любили, учили, как надо общаться друг с другом. Был такой случай. Нам рассказывают, что если ты кого-нибудь угощаешь, то не доставай из кулёчка конфеты, а поднеси весь кулёчек, а тот, кто берёт, должен взять одну конфетку, а не весь кулёчек. И вот когда тот разговор был, один мальчик отсутствовал. Приходит сестра одной девочки и приносит коробку конфет. Девочка-воспитаница деддома подносит коробку конфет этому мальчику, и он берёт у неё всю коробку. Мы смеёмся, а он растерялся и спрашивает: "А что надо делать?" Ему говорят, что надо было взять одну конфету. Тогда он догадался: "Теперь я понимаю, почему надо взять одну конфету. Потому что вам плохо, когда я всё забрал. Да, нас учили поступать так, чтобы было хорошо всем, а не одному". Старшие девочки шили всем портфели. шили их даже из старых юбок. В праздник директор детдома обязательно раскатывала из сырого теста огромный, как простыня, блин, и каждый себе по кусочку отрезал и делал вареники, кто какие хочет: маленький, большой, круглый, треугольник. Когда нас было много, мы были вместе, то мы не вспоминали о папе с мамой, а в изоляторе, когда болели, лежим, ничего не делаем, только и говорили о них, о том, кто и как попал в детдом. Мне один мальчик рассказывал, как у него всех сожгли, а он в это время уехал на лошади в соседнюю деревню. Он говорил, что маму очень жалко, папу очень жалко, но больше всего жалко маленькую Наденьку. Маленькая Наденька была в белых пелёночках, а её сожгли. И ещё, когда на полянке собираемся в тесный кружочек, рассказываем друг дружке о папе с мамой. Привезли в детдом маленькую девочку. Её спрашивают: "Как твоя фамилия?" "Мария Ивановна". "Как тебя зовут?" Мария Ивановна. А как зовут твою маму? Мария Ивановна. Отзывалась она только на Марию Ивановну. Учительница у нас была Мария Ивановна, и эта девочка Мария Ивановна. На Новый год она рассказывала стихотворение Маршака: "Курица-красавица у меня жила". Её прозвали дети Курица. Дети есть дети. Надоело всем звать её Марией Ивановной. И вот один наш мальчик пошёл к своему другу в ремесленное училище, которое шествовало над нами. И что-то они поспорили. И он назвал другого мальчика курицей. Тот обиделся: "Почему ты меня курицей назвал? Разве я на курицу похож?" А наш мальчик говорит, что в дедуме есть девочка, и она очень на тебя похожа. У неё такой же нос, такие же глаза, а зовём мы её все курицей, и рассказал почему. И оказалось, что это родная сестра того мальчика. Когда они встретились, то вспомнили, как ехали, как бабушка им что-то разогревала в консервной банке. Как бабушку убило при бомбёжке, как старая соседка, бабушкина подруга, звала её уже мёртвую: "Мария Ивановна, поднимитесь, у вас двое внуков осталось живых". Как вы умерли, Мария Ивановна? Зачем вы умерли, Мария Ивановна? Разве можно нам в такое время умирать, Мария Ивановна? Девочка оказывается всё это помнила, но не была уверена, что это она помнит, что это было с ней. У неё в ушах только осталось два слова: "Мария Ивановна". Мы все очень обрадовались, что она нашла брата, потому что у всех, у нас кто-то был, а у неё не было никого. У меня, например, было две сестры, у кого-то брат, у кого-то были два юродных брата и сёстры, а у кого не было, те сами родились. Давай ты будешь мой брат, или давай ты будешь моя сестра. И тогда уже оберегали друг друга, заботились. В нашем дедуме собралось 11 тамар. Фамилии у них были. Тамара неизвестная, Тамара незнакомая. Тамара безимьянная, Тамара большая и Тамара маленькая. Что ещё помню? Помню, что нас мало ругали в детдоме. Нас совсем не ругали. Мы катались зимой на санках с домашними детьми. И я видела, как мать поругает и даже отшлёпает своего ребёнка, если он наденет валенки на босую ногу.